Если флот Сталин искренне любил и даже позволял адмиралу Кузнецову сохранить в кадрах некоторое количество классовых врагов, то к военно-воздушным силам у всех народов было какое-то странное отношение. При всем своем желании Сталин не мог объявить себя создателем Отечественного флота и официально считался лишь создателем Северного флота. что было увековечено на огромной мраморной плите, замурованной в скале на главной базе флота в Полярном. Что же касается авиации, то газета «Правда» еще в сентябре 1936 года писала, «Мы, наблюдающие каждый день работу товарища Сталина в области авиации, его заботу о ее людских кадрах, Можем без какого-то ни было преувеличения сказать, что создателем и творцом нашей советской авиации, как и материальной части, так и ее кадров, является наш учитель и руководитель товарищ Сталин. А на 18-м съезде партии Сталин был провозглашен руководителем нашей авиации. великим конструктором, главным технологом, отцом всех героических побед и отцом всех героев. Он наш отец. Гордый родитель находит за душевные, ласковые, величественные слова любви для своих сыновей. Он отправляет своих соколов в полет, и где бы они ни рели, он следит за ними и по возвращении обнимает, прижимает к любящему сердцу. Сам Сталин, выступая 20 января 1938 года на приеме в Кремле в честь депутатов первой сессии Верховного Совета, сказал «Должен признаться, что я люблю летчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь летчика обижают, у меня прямо сердце болит. За летчиков мы должны стоять горой». И надо сказать, что все эти цитаты, как бы нелепо сегодня они не выглядели, не были простым словоблодием или словословием, если вспомнить, что в середине 20-х годов Сталин принял от Ленина огромную, плохо обученную и недисциплинированную толпу, именуемую РКК, вооруженную царскими трехлинейками, пиками и шашками с небольшим артиллерийским парком. Пришлось заключать контракты с фирмой «Юнкерс» на поставку первых самолетов, на строительство первых заводов и аэродромной сети. Но уже в концу 1937 года, то есть всего за 7 лет, самолетный парк советских ВВС превысил 8 тысяч боевых машин, причем в их числе не было ни единой иностранной модели. Тяжелые бомбардировщики ТБ-3 фронтовые бомбардировщики СБ, истребители И-15 и И-16 были сведены в 77 авиационных бригад, три армии особого назначения, десятки отдельных эскадрилей и отрядов. Прибавьте к этому десятки установленных авиационных рекордов, небывалые по дальности перелеты, включая перелет через Северный полюс в Америку, Посчитайте количество подготовленных инженеров, техников, механиков, летчиков, штурманов, стрелков-радистов. И не забудьте выросшую, как из-под земли, авиационную инфраструктуру. И вы только на примере одних ВВС поймете, что значит сотворить чудо. Если флоту все-таки достаточно много осталось наследство от погибшей Российской империи, то ВВС начинались почти с нуля. Сталин пилотов любил настолько, что даже однажды предложил Валерию Чкалову пост шефа НКВД, что можно считать наивысшим проявлением любви, вождя, пусть к знаменитому, но простому пилоту. Чкалов отказался, потому погиб вскоре при весьма загадочных обстоятельствах, и не только он один. Ибо, как отмечали еще древние, любящая рука сильнее всех и карает. Сталин боялся армии, созданной собственными руками. Но пуще всего он боялся именно авиации. Чем мог быть ему опасен, скажем, флот, если бы тот неожиданно взбунтовался против режима?